А чему им довольными быть? Авось не у себя находится, а в волчьем логове. Отозвался Михаил и дернул за уздечку. Конь пошел живее по краю дороги, вблизи московских людей. Михаил не спускал своего взора с головы князя Дмитрия, шептал, Господи, вот и довелось свидеться, не ждал, не гадал. Княжеч ты мой дорогой! а Знобишин приметил, что плотный кряжистый всадник с курчавой короткой бородой внимательно наблюдает за ним. Михаил, прищурившись отбившего в глаза солнца, тоже вгляделся в широкое лицо воина и признал его, то был храбрый воевода московского князя Петр Мещеряков. И Михаил, и Мещеряков одновременно улыбнулись и направили своих коней навстречу друг другу. «Здоров будь, Михайла!» И ты, Петро, будь здоров. А я, слыхивал, ты пропал. Пропал, да нашелся. Дай бог. А здесь я что? Неволю мыкаю. На тебя глянешь, не скажешь, что в неволе. Так это для кого как. Это тоже верно. Отозвался воевода и спросил, у кого же ты? У Наготайбека. Можь, слыхал? Викилим. Постой, постой, постой. Уж не тот ли наготай, что на Москве бывал? Он самый. Ну, брат, тебе повезло. Повезло петуху, что в похлебку не попал, да коршун заклевал. А что, бег не пущай тебя домой? На этот вопрос Михаил пропустил мимо ушей. Его интересовало совсем другое. Ты скажи мне, Петро, Как там мои? Жена, мальчонка, видал ли? Жена твоя жива, здорова, не беспокойся. Видел ее как-то на торгу? Ладная у тебя бабонька. И мальчонка твой растет, бойкой такой. Так что торопись, и воеводы, засмеявшись, шутя, погрозил пальцем. Услышав его смех, князь Дмитрий оборотился и, глянув в их сторону, нахмурил бровки. Полные свежие губы его были упрямо сжаты, а глаза как-то быстро оглядели ознобишина. Княжич увидел рядом с Мещеряковым смуглолицего худощавого мужчина по облику вроде русского, но одетого в татарскую одежду И, не приметив в нем ничего любопытного, отвернулся и заговорил с митрополитом. А Михаил подумал, не признал. о ну, где ему? Махонький был, ничего не помнит. А воевода, наклонясь к уху Михаила, заговорил приглушенным голосом. «Что-то у вас тут, Михаила, нехорошо, неспокойно. Намедни мне один верный человек на базаре сказывал» что между Мурзами большая вражда идет из-за ханов. Быть кровью великой, чуешь? Как не чуете? Чуем? Шатается орда, скудеет. Воеводы Мещеряков со строгим вниманием поглядел в лицо Михаила. — Это хорошо, что ты такой глазастый. Ты, брат, примечай, смотри, слушай. Как что, весточку дал бы. На Москве, брат, тепереча другой человек стал. Не пужливый? И воеводы славные есть, и воины храбрые. Нам бы знать, что у них деется, чтобы врасплох не застали. Уразумел? Уразумел. Беречься надо, как не беречься. С ними, супостатами, ухо востро держи. Не плашай. Вот я о том. Давай, брат Михайло, землячкам своим помогай, как можешь, а мы о жонке твоей да о мальчонке попечемся, в обиду не дадим. А там, глядишь, из неволи поможем выбраться. Московские бояре своих слуг и друзей в беде не оставляют. Что жонке да мальчонке моему подмагнете, зато низкий поклон и моя верная служба. Михаил прижал руку к сердцу. А что, ежели выкупа? то погодить надобно Сам попытаюсь. Есть такая надежда. А ежели неудача, тогда буду бить челом князю московскому и вам, славным бояром московским. Мещеряков широко улыбнулся и, дружески шлепнув Михаила по плечу, тяжелой своей десницей, сказал «Бывай здоров, Михаила!» «Крепись, брат!»